Глава 9 Школа. Полевой лагерь. Для Кати это понятие упорно ассоциировалось с одним. Запахом гречневой каши, сваренной на походном костре. И правда в отрадном, этой самой гречкой, весьма явственно попахивала. База отдыха располагалась в тенистом и сумрачном хвойном бару на берегу Клязьмы. Трёхэтажный корпус со стеклянной пристройкой, где прежде помещалась столовая для отдыхающих, и одноэтажный особнячок, то ли бывшая медсанчасть, то ли административное здание, вот и всё хозяйство. Сейчас обжитым выглядел лишь особнячок, А многоэтажка таращилась на лес, на реку с лепыми пыльными окнами. Базу окружал полуразрушенный кирпичный забор. Со стороны двора вплотную к нему лепилась сетчатая клетка вольер. Там бегали собаки, овчарки, питбули, боксёры. Они встретили «Жигули» Мещерского оглушительным лаем. А больше вроде никто и не всполошился, не отреагировал на чужаков. Во дворе перед корпусом Катя увидела двоих парней. Загорелые, босые и полуголые они обливали друг друга из шланга. Запах гречневой каши доносился со стороны реки, Когда Катя вылезла из машины, она увидела на берегу, под старой покосившейся берёзой, настоящую полевую кухню. Возле неё возился ещё один полуголый парень, повязанный поверх пляжных бермуд фартуком. Его напарник в тельняшке и подсученных до колен камуфляжных штанах лихо колол дрова. Степан Базаров появился неожиданно. Точно из-под земли вырос. «Ну, Серёга, ты совсем рано. Договаривались с утра, а сейчас время уж к обеду», заметил он, здороваясь с Мещерским за руку, и сделал вид, что только что увидел Катю. «Привет. Вот неожиданное гостье». Катя почувствовала себя не в своей тарелке. Ей особо не обрадовались и даже не пожелали это скрыть. Она тут же разозлилась на Мещерского. Притащил сюда неизвестно зачем, поставил в неудобное положение. — Розы отличные, — спокойно заметил Степан. — Деду? Не жаль мёртвому такие? Лучше б мне подарили. Мне никто таких не принесёт, если что. Спорить могу. Серёг, хотел бы на свои похороны такую красоту? Катя ощущала себя всё скованнее. Этот парень нёс околесицу и делал это явно специально. Когда у тебя траур по близкому человеку, так развязно себя не ведут. Это дурной тон. Она покосилась на собеседника. Базаров и одет-то был весьма затрапезно в какое-то некогда чёрное, а теперь полинявшее от частых стирок и солнца, трико из хлопка. Дешёвая толстовка туго облегала его великолепно развитые плечи, выпуклую грудь. Рукава были закатаны до локтей, и взору открывались полузажившие царапины и ссадины на загорелой коже. «Нельзя ли розы положить в ведро или бочку с водой?» — спросила Катя. «Хочется довести их свежими». Степан вроде бы и не слышал её просьбы. Они с Мещерским уже горячо обсуждали какой-то деловой телефонный звонок. То ли кто-то не позвонил, то ли позвонил не вовремя. Вообще, с самого начала Кате показалось, что этот тип дал ей понять, что он её в упор не видит. Правда, чуть погодя, к ней подошёл какой-то паренёк, тоже в выцветшем трико, и предложил позаботиться о цветах. «Чаю хочешь?» спросил он весьма быстро и бесцеремонно переходя на «ты». «Пойдём». Учитель сказал, чтобы я и о тебе позаботился. Катя оглянулась. Мещерский Базаров уже скрылись за углом жилого корпуса. Учитель сказал. «Надо же!» Когда они ехали в Отрадное, военно-спортивная школа представлялась ей неким подобием казарменного плана. Марширующие строем новобранцы, отрывистые слова команд, быть может, тренировки, которые она наблюдала на экскурсиях для прессы в учебке областного ОМОНа и в Амсдоне в Балашихе. Сигание курсантов через заборы, битье кирпичей ребром ладони, показательный рукопашный бой». Однако на месте всё выглядело иначе. Каким-то доморощенным и вымершим. Тишина. Вот что поразило Катю в отрадном сразу же. Весьма необычное для сообщества молодых, здоровых мужчин безмолвие. Ни разговоров, ни смеха, ни шуточек. Некоторых из шкалеров она узрела сразу же, как только они обогнули трёхэтажку и вышли к полевой кухне. Всё это были молодцы от 19 и старше. На неё, существо в юбке, казалось, никто не отреагировал. Каждый сосредоточенно занимался своим делом, ни на кого не отвлекаясь, не обращая внимания. И дела эти были какие-то чудные. Один тип, например, сидел в позе лотоса под березой. Перед ним стояло самое обычное туалетное зеркало. И он старательно раскрашивал себе физиономию. Никакой камуфляжной косметики, набора красок Катя, однако, не заметила. Перед парнем лежали на траве клочья мха, какие-то листья, которые он старательно перетирал в ладонях. Кучки земли, глины различных оттенков, кора и грибы поганки, фиолетовые, страшные. Всё это растёртое, выжатое, тщательно разжёванное. Парень на глазах у Кати разжевал одну из поганок и выплюнул сизую кашицу на ладонь и использовалась для макияжа. Он наносил на лицо штрихи, затем стирал, затем снова наносил, каждый раз меняя тон и окраску. Позади него на турниках, прибитых к деревьям, подтягивались крутые молодцы, одетые в жилеты цвета хаки. Их многочисленные карманы и отделения оттопыривались, видимо, тренирующиеся, осложняли себе задачу грузом. Ещё один тип застыл в стойке на руках. Затем он начал выделывать какие-то сложные акробатические трюки. И продолжалось всё это ужасно долго. Катя даже смотреть надоело Как у него кровоизлияние в мозг не произойдёт? «Вот так вверх тормашками извиваться», — подумала она. На подходе к кухне она заметила и ещё два необычных явления. Предметы человека, который её смертельно напугал. Предметом был пень весьма внушительных размеров. Выкорчеванные из земли и водружённые на невысокий пригорок между двумя молодыми соснами, зелёные кроны которых образовывали над ним некое подобие шатра. К стволам сосен крепились два белых плаката с круглой эмблемой школы. Чёрное поле, а в нём белый зигзаг молнии, те самые, которые Катя видела на груди тех, кто преследовал цыганёнка. Перед пнем был водружен бронзовый треножник из тех, что продаются в магазинах китайских товаров. В нем тлели какие-то угли. В небо уходила сизая струйка дыма, точно с жертвенника. А в гладкий полированный срез пня были воткнуты крест-накрест две финки весьма внушительных размеров. Всё это — молния на эмблеме, ножи, алтарь. А это был точно алтарь, водружённый на специально выбранном месте, потому что с пригорка открывался чудесный вид на клязьму. Чрезвычайно не понравилось Кате. Вроде бы ни к чему нельзя было придраться. И вместе с тем... Вспомнились оскаленные собачьи морды на дороге. Она обернулась к своему спутнику, чтобы спросить, что означает подобная символика, как вдруг... Она увидела чьи-то глаза. Они смотрели на неё снизу, из травы. Холодный, изучающий взгляд. Катя отшатнулась, сердце дико забилось в груди. Человек, распластавшийся в траве, молча поднялся. Тёмное трико, к нему прикреплён какой-то зелёный травяной камуфляж. «Извините», — Катя попятилась. «Что это?» Шёпотом спросила того, кому велели о ней заботиться. «Ничего», — ответил тот равнодушно. «Маскировка». Задание на выдержку. Учитель называет это «замри, умри, воскресни». Нельзя шевелиться и менять положение тела несколько часов. Идём, только под ноги гляди. Тут гляди, не гляди. Катя любопытно обернулась. Воскресший сверялся с наручными часами-хронометром, словно проверяя себя. Возле полевой кухни Кате наконец-то предложили стул. Точнее, чурбак, покрытый доской. И повар, или кто он там был, налил ей в пластиковый стаканчик из тех, что в ходу в Макдональдсе, душистого чаю, пахнущего мятой и ещё какими-то травами. Прошло минут пять. Катя прихлёбывала горячий чай и обмахивалась сорванной веткой. Парила всё сильнее. И ей в её строгом чёрном платье было смертельно жарко. Она чувствовала, что выглядит нелепо, взгромоздившись на этот дурацкий чурбан. К тому же она боялась, что зацепится колготками за щепку. Уэссиба предупреждал. Ученика сразу же можно учить техники боя. Но пока он не обкатался до состояния шара, это делать бессмысленно. Из кустов на поляну вышли Базаров и Мещерский. Базаров держал в руках прямую полированную палку и постукивал ею по бедру. Этим мы тут помаленьку и занимаемся, Серёга. Шлифуем углы, обламываем сучья. Обкатка не всегда, конечно, проходит гладко. Не у всех. То, что ты видел сейчас, только начало. Одна из ступеней, наверное, самая низшая. Стремления же наши гораздо шире. Видишь ли, Ко мне приходят те, кто обычно уже знает, зачем они так поступают и за что платят мне деньги. С такими профи просто. Я их сразу предупреждаю. У меня добровольная диктатура. Кто не желает соблюдать мою дисциплину и мои требования, пусть катится. Тут разный народ. Есть ребята из охраны есть сразу послевоенного училища, есть сокращенные из десантников, есть бывшие спортсмены. Все приходят ко мне сами. И я им сразу же говорю, чьи вы там последователи и фанаты, Аям или Цуныхисы Такэмуры, Кодекса Бусидо или Читококьяна, мне всё равно». У меня учатся мои азбуки с нуля. Владеть оружием и разными этими спецштучками вы пойдёте учиться к другому учителю, в другую школу. После того, как я научу вас правильно жить и ценить свою жизнь на вес золота в тех условиях, которые, возможно, встретятся вам на пути, что вы себе выбрали. «Я говорю, во время военных действий, когда вы начнёте...» «Ты так странно говоришь о войне, Стёп!» Перебил его Мещерский, извиняющий, улыбнувшийся Кате. «Словно она вот-вот начнётся. Или уже началась?» Базаров кивнул повару, и тот налил им с Мещерским чая. Война, Серега, будет. Не хмыкай так. Не гоже нам уподобляться страусам, делающим вид, что мы ничего не понимаем. Я видел такое за эти годы. Одна Югославия сколько примеров дала. Славянство рвут на части. Кромсают все, кому не лень. И это только начало. Процесс пошел. И если мы не вспомним, кто мы такие, чья кровь в наших жилах, не опомнимся и не объединимся, как вот этот кулак хана нам. Раздавит, уничтожит. Было и будет, выживает сильнейший. А мы слабые, хилые вырожденцы. Наши мужики... Он взглянул на Катю. Да вот, кстати, Катя, на твой женский взгляд. Чем не стыдно заниматься настоящему мужчине? Она пожала плечами. Странная всё-таки у него манера разговаривать с людьми. И этот взгляд. Ей от чего-то стало не по себе. Базаров заметно косил. К тому же что-то тяжёлое было в его манере смотреть на собеседника. Смесь какой-то робости и диковатой насторожённости, от которой становилось неловко слишком долго смотреть ему в глаза. «Понятия не имею», — сказала она сухо. «Вы сейчас сами себе устанавливаете обязанности». «Война», «Охота», «Секс». Базаров снова вроде бы её не слушал а жизнь заставляет отвлекаться на разные второстепенные вещи. Семью, работу, накопление денег. Прости, но твои, как ты их называешь, неофиты, пришли к тебе тоже ради того, чтобы выучиться еще одному способу зарабатывать деньги, а не ради вольной жизни. В голосе Мещерского звучала ирония. Мне дела нет, кто чем будет заниматься потом. Мы вот о войне говорили. Да, возможно, кто-то из моих будет зарабатывать на ней бабки. Повторяю, локальные конфликты неизбежны. Кавказ, Таджикистан — это только начало. Сейчас пацаны воображают себя будущими наёмниками, спецагентами, партизанами. Хрен с ними. Пусть себе мечтают. Половина не будет никем. Другая, быть может, займётся бизнесом, как мой братец. Никто не знает, что его ждёт. Но если всё же они пойдут по тропе войны, то... Ты убедился. Я не учу их убивать. Пока. Я учу их выживать. Горы, степи, леса. Вот где современный человек чувствует себя особенно слабым и беззащитным, неприспособленным. А это ведь те самые места, где они будут искать применение своей профессии. Я ставлю узкую задачу. Учу их выжить в экстремальных условиях. Выжить без всего. Без снаряжения, пайки хлеба, компаса, спичек, часов. Выжить назло всему, оказавшись один на один с природой. Ты видел, как наша армия в Чечне грязью захлебывалась и вшами сжиралась? По телеку? А я видел на его На экскурсию специально ездил. Базаров нехорошо усмехнулся. Так вот, там я себе поклялся. Мои, брось голыми в горы, лес, пустыню, не сдохнут. Не поднимут рук, сдаваясь хаттабам в плен. Только потому, что им не подвезли полевую кухню или не выдали телогрейку. Они не останутся голодными, даже если под рукой не найдется человеческой жратвы. Приучат себя есть то, что даёт нам природа. Их не шлёпнет какой-нибудь придурок-снайпер, потому что они умеют себя укрыть так, что... На одного такого невидимку я едва не наступила, — сообщила Катя, прислушавшаяся к их разглагольствованиям. Интересно, сколько же он лежал неподвижно? 6 часов. «Шесть? Зачем же так себя мучить?» Базаров переглянулся с Мещерским. Тот улыбнулся. «Женщина, мол, чего ты хочешь?» «Это, Катюша, тренинг такой», — начал он объяснять, словно она была УО, умственно отсталой. «Ну, в общем, если кратко...» Степан разработал тут такую программу самоподготовки. Ориентирование на местности, навыки выживания в экстремальных ситуациях. Мы сейчас в роще, некоторые элементы этого тренинга наблюдали. Кстати, у вас там портрет один интересный висит, Стёп. Кто там изображён? Один японский офицер. «Когда ко мне приходит новичок, я показываю ему портрет и говорю. «Забудь всех своих кумиров!» — от Сигала до Джеки Чана. «Они ничто перед этим человеком». В 43-м году его десант на острове Гуам в Тихом океане уничтожили американцы. А он ушел в джунгли партизанить. И партизанил там 28 лет без всего. Война давно кончилась, а он продолжал сражаться в одиночку, потому что не получал приказа прекратить военные действия. 28 лет партизанил в джунглях? В дикаря, наверное, превратился, пожалела японца Катя. А что же он ел в лесу? Всё, что даёт лес. Человек по природе своей всеяден. Надо только приучить себя к нетрадиционной пище. Этому и многому другому тут и учатся люди, назидательно заметил Мещерский. Только мужчина может выжить в экстремальных условиях. В Кате начал просыпаться репортерский дух. Ей стало любопытно. «А женщин в твоей школе не учат? Им это не нужно?» «Обратится, отважная женщина, заплатит за обучение. Будем учить и её!» Базаров отпил глоток чая. «Только ей придётся запомнить кое-какие правила и кое-чем поступиться. И чем же? Брезгливостью, например». «Мда. А потом надо будет пройти первоначальный тест. У нас тут все новички проходят. Проверяют себя на пригодность. А если бы я пришла, заплатила деньги, какой бы тест предложили мне?» Катя чувствовала, этот тип над ней просто куражится. Его бесстрастный тон... Спокойный вид, личина. О, она не забыла их ухмылочки. Но она была упряма. Ей хотелось сломить это насмешливо-пренебрежительное отношение к её слабости, это снисхождение. Тест самый простой, но, скажем... Степан наклонился, пошарил в траве и протянул Кате что-то на ладони. Она вздрогнула. Гусеница. Жирная зелёная капустница. Извивающаяся. Отвратительная. Тест для нашей Алисы в Зазеркалье. Съешь меня. Что? От неожиданности Катя даже попятилась. Тест провален. Ноль баллов. Степан взял гусеницу и сунул её в рот. Секунду медлил, зелёный жирный червяк бешено извивался, придавленный его зубами. Затем проглотил гусеницу. Катя почувствовала дурноту, рукой зажала рот, чай взбунтовался в желудке и... Огромным усилием воли взяла себя в руки. Выворачиваться наизнанку, на глазах у этого... Этого только не это. Она глубоко вздохнула, зажмурилась крепко. Не очень аппетитно, но ничего. Смотря как себя настроить. Николас Кейдж перед поцелуем вампира живыми тараканами хрустел. Это в Голливуде. А в лесу с голодухи пищу вообще не выбирают. До нее доносился спокойный голос Базарова. «Извлекай питательные соки из всего, что бегает, ползает, кричит, мычит и блеет. Брезгливость — плод цивилизации, а в экстремальных условиях все продукты цивилизации ведут к гибели. Не переломишь себя. Умрешь раньше назначенного часа. Но насилие над своей природой — это тоже, знаешь ли. Мещерский его, видимо, тоже впечатлила. Тошнотворная демонстрация поёжился. Я нечто подобное видел в Таиланде. Но там это как шоу туристам показывают. Не только как шоу, Серёга. На нетрадиционные пищи поставлены тренировки женского спецбатальона. Есть там такой спецназ в королевских ВВС. Выполнение особых заданий в джунглях, ну и все такое прочее. Женщины там бойбабы. Я ознакомился с их методикой, — возразил Степан. Взболтнул в стакане остатки чая и запил пилюлю. «А насчет насилия? А что не насилие в нашей жизни?» На работу идти, и то порой себя насилуешь, так неохота. Насилие, принуждение, самодисциплина, без них никуда. Мои тут это отлично усвоили. Непонимание в наших рядах случай редкий. Ну а в случае неповиновения, что ж, на то и учитель, чтобы ученики были послушны. Но, в общем, мы тут меж собой уживаемся. Никого особо не трогаем, и... В глазах Базарова мелькнули искорки смеха. Катя приняла их на свой счёт. Забавляешься, какая у меня физиономия, перекошенная после твоих тестов. Если ты и Лиску такими фокусами угощал, то неудивительно, что она... Катю душила злость на себя за свою слабость, на этих вот выживальщиков, на... — Никого не трогаем, ничего себе! — выпалила она. — Серёж, скажи ему. — Да если хочешь знать, пока ты тут учишь и экспериментируешь, твои ученики, чёрт знает что, вытворяют. — Уголовное преступление, да-да. «Серёж, расскажи, что молчишь?» «На живого человека с собаками среди бела дня. Ребёнка травят псами. Это же преступление! Это хулиганство, настоящее истязание!» «Если б не мы там на дороге, они бы эти твои послушники!» «Что думаешь, не догадались, кем они себя вообразили?» Ишь ты, молния на эмблемах, алтари, ножи. сс разную развели тут. Супермены, да? Сверхчеловеки? А тот цыган подвернулся. Так значит, трави его оттуда. О чем она? Степан повернулся к Мещерскому. Тот кратко изложил инцидент на дороге. «Сказал бы, нации, мол, мы. А то туману напустил. Экстремальные условия, аутотренинг!» — не унималась Катя. «Мы не нации. Мы политикой вообще не занимаемся», — ответил Базаров. И снова она заметила в его взгляде насмешливые искры. «И ничего противозаконного ребята не делают». А эти два хмыря? Что ж, по одной паршивой овце о стаде не судят, тем более о пастухе. Ладно, пойдёмте поглядим на охотничков. Сможете их узнать? Нас доносить не учили. Но Базаров снова её не слушал. Повлёк их к жилому корпусу. Там перед крыльцом Собралось человек 15 молодёжи. Видимо, они только что вернулись с какой-то тренировки в лесу, запыхавшиеся, усталые, мокрые от пота. К Базарову подскочил невысокий, гибкий, как кошка-молодец со спортивным свистком. Они о чём-то заговорили в полголоса. Катя украдкой разглядывала шкалеров. Нет, не похожи они на обычных спортсменов. Те яркие, как бабочки, в своей фирменной спортивной форме. Холёные, как дорогие скаковые лошади. Уверенные, сильные. Эти тоже уверенные и сильные. И вместе с этим какие-то серые, безликие, точно тени. Тихие голоса, незапоминающиеся черты, скупые точные жесты. Она вдруг поняла, что не сможет узнать тех, с кем ссорилась на дороге. Однако Степану, видно, никакие опознания не требовались. По свистку ученики выстроились в шеренгу. Базаров медленно прохаживался перед строем. Ткнул своей палкой одного в грудь, второго. Те шагнули вперёд. «Снова за своё?» — тихо спросил он. «Я же предупреждал вас». «Мы...» «Ничего не было, учитель», — бормотнул один. «Не слышу ответа». «Я вас предупреждал?» «Предупреждал, но...» «Да это ж только цыганский выбледок!» Возразивший не договорил, Базаров отшвырнул палку и сгрёб его за грудки. «Да ты что? Мы же...» «Да заворовал всё, сучий выкормыш! Мы ж только поучить!» Страшный удар в челюсть сбил возражавшего с ног. Катя испуганно вцепилась в рукав Мещерского, «Боже, только драки не хватало!» Но драки не случилось. А случилось, она даже не сумела понять, что происходит. Так молниеносные и беспощадные были базаровские удары, градом обрушившиеся на нарушителей дисциплины. Челюсть, грудь, нога, живот, снова грудь, рука, поднятая для защиты. Хруст костей, стоны боли, хрип, выплюнутые на траву сгустки крови. Он, видимо, даже не считал их серьёзными противниками. Продолжал избивать методично и эффектно, словно демонстрировал приёмы рукопашного боя. Неподвижная шеренга учеников молча наблюдала. «Чтоб духа вашего тут не было!» Звоните моему менеджеру. Забирайте свои поганые деньги и вон отсюда. Базаров толкнул ногой одного из поверженных учеников. Вон! И больше на них даже не взглянул. Они кое-как поднялись, заковыляли к корпусу. Но «Ну, что-нибудь еще не так? Базаров повернулся к Мещерскому и Кате. Ничего. Оба избегали его взгляда. Ужасно. Просто ужасно всё это. Он приблизился к ней вплотную. Что? Ты ж этого хотела, но ну? Серёг, скажи теперь ей, я не прав? Не так понял даму. Дама хотела наказать подонков. Порки добивалась. Порку получила. И что же? Теперь в кусты. Нервишки пошаливают. Стёпа, ладно, хватит. Мещерский хмурился. Они, конечно, не такой выволочки ещё заслуживают. Я понимаю. Ты сам тут устанавливаешь порядки, но... Бормотал он. «Пора, я думаю, ехать, а? Без четверти два, пока доберёмся. Ты на своей тачке или с нами? Подождите, я только переоденусь. Бабка не любит, когда я в этом тряпье». Базаров посмотрел на небо. «Настоящая баня сегодня. Жди грозы к вечеру». Они ждали его у машины. Принесли в ведре многострадальные розы. Головки их уже начали вянуть. «Договорились о делах?» — спросила Катя. Надо же было что-то спросить. Молчание становилось тягостным. «Да. Они сделают нам крупный заказ на поставку горного снаряжения». Базаров задумал рейд тренировочный на Домбай. Мещерский отвечал неохотно. Катя его хорошо знала, поняла так. Серёжка увидел здесь что-то, что ему не очень понравилось. Жалеет, что связался. Но отказаться уже не может. Мягкий характер. У них тут под соснами какой-то чудной алтарь сообщила она. Я видел. Она подождала объяснений, но он молчал, и Катя снова спросила. О какой войне он говорил? С кем? Да не молчи ты, как рыба. Что ты хочешь услышать? Мещерский открыл дверь машины. Садись. Стёпка, он... Ну, в общем, слова — это ещё не дела. За слова не судят и не осуждают. В принципе, ничего дурного они тут не делают. Ребята занимаются. И никто ничего не скрывает. Стёпка меня даже сегодня вечером на посвящение пригласил. Они посвящать в мастера будут окончивших школу. И никакой политики тут действительно нет. И тайны... Катя чувствовала, что-то ты не договариваешь Что-то слишком мямлешь. Серёж, да скажи ты толком, чем они тут занимаются? Чему он их учит? Но он же объяснил тебе. Методика выживания в экстремальных условиях. Как бы это популярно. Ну, он примеры приводил с югославии с Чечнёй. В городских условиях наши вели военные действия вполне сносно. Но как только театр военных действий перемещался в горы, в лесные массивы, то военные не всегда могли адаптироваться к новой среде. Современный человек абсолютно утратил навыки выживания в природе. И вот тут, в школе, они и ставят себе задачи такие навыки приобрести, и... Я готов, поехали. Степан, одетый на этот раз в чёрные брюки и белую рубашку, спускался по ступенькам корпуса. «Серёг, не пора машину тебе менять? Девятка не надоела?» А то у меня корешок Хонду продаёт. Пробег небольшой, полная растаможка, и за ценой не погонится. Если нужна, мигни. Он сел рядом с Катей назад. Я сюда на тачке не езжу. До дачи шесть километров. Утром пробежишься, в речке ополоснёшься, эх. «Серёг, ты резину на колёсах когда менял?» На Катю он ни разу не взглянул. Словно она была пустым местом. У вольера их машину остановил парень со свистком, приник к окошку со стороны Базарова, зашептал тому что-то. Катя расслышала, ему плохо? Видимо, перелом. «Так наложите шину». Забыли, как надо действовать. Базаров пожал плечами. Сам виноват. Закрылся, руку подставил. Не ошибся бы в блокировке. Схлопотал бы по мякоти, а не по кости. Действуйте, ну. Что, из-за всякой царапины к Айболиту бегать? Речь явно шла о получивших наказаниях. Катя поняла. Жаловаться на боль и травмы в этой школе не принято. Всё равно никто не пожалеет».